но ты мне поможешь здесь оклематься. — Слышь, Василий, — Фёдор чуть нахмурился, наблюдая за моим кулаком, — это опасненько. — И чего, драться будем? Тот повёл плечами, покрутил шеей. Я усмехнулся. Это он меня так хотел напугать, что ли? Крепыш заметил, что в моём взгляде полное равнодушие. — Ладно, идёт, — нехотя ответил Гром. — Расскажу. — Вот и ладненько, — ответил я и кинул ему белый лунит.